Борис Годунов Пушкина – это Шекспир по общему контуру формы, Карамзин по общему контуру темы и типичный Пушкин по всем основным особенностям исполнения. В годы, когда писалась пьеса, в русской литературе продолжался спор классиков и романтиков. Ни в одной области литературы он не имел такого четкого характера, как в драматургии. В поэзии было слишком много оттенков, нюансов, прозы еще почти не было, и уж особенно классицистической, на которую можно было бы ссылаться, в драматургии все было ясно. Лучшая и в итоге самая знаменитая пьеса этих лет была написана почти целиком по правилам классицизма. Это, конечно, горе от ума Грибоедова. Единство места и времени, один дом, один день действия. Единство стиха и стиля, яркие характеры, объемные, но не противоречивые, сам жанр высокой комедии, совершенно не романтический Тип конфликта героя с обществом, довольно похожий на мизантропа мальера и совершенно не похожий, например, на Байрона, афористичность, сочетание просторечия и декламации, если какая-то европейская традиция осмыслена и взята в подспорье, то, конечно, французская, так и пишут шедевры в духе классицизма. Историки литературы часто обращают внимание на то, что Пушкин, воспитанный на французской поэзии, французском языке, на вольтере, парнии, поклонник логической ясности и взвешенной традиционности, равнодушный к музыкальным ритмам и нечетким метафорам, и сам похож скорее не на романтика, Она классициста и просветителя романтической эпохи, не чуждого некоторым ее темам, но в целом сохранившим определенную невосприимчивость к ее основному языку. Это очень похоже на правду, но тем более важно отметить, что меньше всего такое описание применимо к Пушкину драматургу. Пьес в классическом духе у него нет, а вот наоборот – пожалуйста. Владевший английским несравненно хуже, чем французским, читавший почти всегда английские книги в неточных французских переводах, и не усвоивший почти ничего из английского стиля как такового, Пушкин в разные годы жизни был под сильным влиянием по крайней мере трех английских авторов – двух современников – Байрона и Вальтера Скотта и Шекспира. Еще, пожалуй, Лоренца Старна, но прямо в его духе не писал. А вот Борис Годунов – пьеса в основе своей вполне шекспирианская. И здесь важно, что романтики в ту эпоху, в резком различии с классицистами, клялись именем Шекспира – И чаще всего принимались его прямо-таки, как сказали бы теперь, косплеить, ну или более мягко, копировать его манеру. Пушкин не остался в стороне. Что в Борисе Годунове романтического и шекспировского? Действие, растянутое на долгие годы, буквально мечущееся между разными городами и странами. Этот настоящий вызов классическому принципу в одном месте и за сутки. Сочетание прозы и стиха, обычно не рифмованного, но в патетических местах с несколькими рифмами. Сам стих – пятистопный ямб. Постоянное сочетание и столкновение высокого и низкого, трагического и комического. Обилие персонажей и то положение дел, когда эпизодическое действующее лицо вдруг доминирует в одной сцене, в полусцене, все эти камео, как опять-таки сказали бы сейчас. На что похож Борис Годунов? На шекспировские комедии? Нет, конечно. На такие серьезные пьесы, как «Гамлет» и «Макбет», «Король Лир» и «Отелло»? Немного да, но в основном нет. Больше всего на ранние хроники, на пьесы обо всяких Генрихах и Ричардах. На поверхности – политическая история, борьба за власть, схватка за власть. На глубине – моральные конфликты редкой напряженности, которые вызываются к жизни этой борьбой за власть. Плюс панорама общества и эпохи, углубляющая картину и создающая определенное разнообразие исторической живописи. Но материал, который подвергается этой жанровой, так сказать, шекспиризации, свой, отечественный. это русская история И если понята она не совсем, не буквально по Карамзину, то обращение к ней вдохновлено в значительной степени публикаций истории государства российского Карамзина. Да, конечно, и до великого историографа русское общество в основном древнюю историю знало. И вот, например, русские драматурги писали пьесы на темы этой самой родной истории. Но, конечно, пьесы были другие. Опирались они на позднейшие пересказы древних летописей, которые сами к тому времени были уже заброшены. Поэтому немногое достоверное сочеталось с обилием невообразимой от себятины. Одни имена вымышленных героев, якобы исторических пьес XVIII века, вызывают теперь неудобство как не заставляя себя смотреть на дело с приличной филологу-историку с нисходительностью и пониманием. Карамзин дал панораму и подробности. Это очень важно. Но, пожалуй, еще более важно, что Карамзин сместил перспективу. Вспомним. Пьесы XVIII века в основном писались на темы древнейшей истории. Какой-нибудь Рюрик, какой-нибудь Вадим. Об этой эпохе известно так мало, и невольно приходится многое домышлять. Вот та самая отсебятина откуда-то и берется. Внимательные читатели истории государства российского, конечно, замечали, как от тома к тому изменяется манера Карамзина, тип представления исторических событий, самая установка историографа. В первых томах много источниковедческой аналитики, много обзоров, предположений, господствует, так сказать, общий обзорный план. Потом все больше нарастает внимание к отдельным шагам исторических деятелей, к отдельным чертам их характера, к самому характеру. Появляются развернутые психологические портреты и морально-политические характеристики. Отчасти, наверное, дело и в том, что по мере написания труда Карамзин, так сказать, обжился в истории, привык, разогнался, набрал опыта, еще более повзрослел и помудрел. Но дело еще и явно в том, что от позднейшей эпохи до Петровской истории до нас дошли более многочисленные, более спорные, спорящие друг с другом, не претендующие зачастую на статус отстоявшейся объективной истины текста-источники. В них впервые описывается внешность исторических лиц в ее характерологических подробностях. «Очи, имея серый, нос протягновен и покляп». «Сухо тело, груди широкие, мышцы толстые» – это Иван Грозный. «Бела вельми, румяна, червлёна губами, очи имея чёрны, велики, бровми, соузно, телом, изобильно» – это Ксения Годунова, дочь царя Бориса. Описывается противоречивый характер и противоречивый вклад в историю. Так автор «Временника» Диак Иван Тимофеев или Семёнов прославляет Грозного за удачные войны с врагами Родины и проклинает за жестокий погром Новгорода. Так, в приписке к так называемой летописной книге того времени Годунов хвалится за ум, благоверие, заботу о нищих и обильное строительство, но жестоко порицается за доверие к колдунам, властолюбие и цареубийство. Сначала письма и другие документы самого Грозного, письма же и история великого князя Московского, ставшего его врагом Курбского, Блистательная публицистика в форме частных челобитных Ивана Пересветова, затем сказания одного из главных участников событий смутного времени Келлоря Троицы Сергеевой Лавры, Авраамия Палецена, тот же временник, сочинения Хворостинина, Шаховского, Катарева-Ростовского, приписываемые той же Ксении Годуновой песни Эпоха, две больших эпохи подряд, вдруг заговорили своими голосами. У Крымзина, который еще не все из этого богатства знал, но знал уже достаточно, это тома, Восьмой, особенно с девятого по двенадцатый, последний, который он успел закончить, из них и одиннадцатый, посвященный Годунову и Лжедимитрию, и он вышел в свет ровно в 1824 году, когда Пушкин, очевидно, под его влиянием и начал работу над своей пьесой. Еще раз. Например, второй том Карамзина охватывает более 150 лет ранней истории. Одиннадцатый, равный ему по объему, восемь лет Годунова и Отрепьева. Вот этот почти в 20 раз укрупнившийся масштаб и служит одной из причин того, что любимой эпохой русской исторической драмы после Карамзина становится не самая древность, а XVI и XVII века, особенно эпоха Грозного и Смута. У Алексея Константиновича Толстого драматургическая трилогия тоже охватывает эти десятилетия. Так что не просто давняя российская история, не просто Карамзин – а поздняя пора, предпоследний том, противоречия, подробности, колоссальная моральная рефлексия в подтексте. И да, начало работы Пушкина над пьесой отделено от последних, изображенных в ней событий, менее чем двумястами двадцатью годами. В 2018-м, когда я говорю эти слова, почти в точности на таком историческом расстоянии от нас переход Суворова через Альпы или убийство императора Павла. Не такая уж и седая древность, не правда ли? Дальше уже не Шекспир, не Карамзин, а сам Пушкин. Борис Годунов писался в Михайловском и был одним из важнейших шагов в открытии и освоении Пушкиным древней, простой и глубинной России. Ни в чем в тексте пьесы это не выражается так, как в фигурах Пимена и Николки. Во всем различное. Они не только по отдельности, но вот именно что вместе воплощают народную совесть. Прочувствовано и воплощено это Пушкиным тем более поразительно, что к его времени толком не осмысленно было историками, филологами и богословами. Годы, описываемые и поминаемые в пьесе, были временем расцвета русского юродства Василий Блаженный и Никола Псковский, современники Грозного. И Пимен, конечно, похож не на древнего летописца вроде Нестора, как иногда говорят, а именно на исторических хронистов, свидетелей и судей эпохи Грозного и Смуты. Можно спорить о том, как изображены Годунов, Шуйский, Басманов или отрепьев но Пимен и Николка, конечно, в любом случае в сердцевине пушкинского творчества. Если отвлечься от возвышенного и трагичного, то почти столь же замечательная, рифмованная и насмешливая речь бродячего монаха и пьяницы отца Варлаама. И ведь, опять-таки, почти все образцы этой лукавой, складной, саркастической манеры нам дают тексты XVII века, когда и происходит действие пьесы. Здесь опять со стороны Пушкина или удивительное знание, или удивительная догадка. Как это ни странно, есть в пьесе и личностно-авторский, почти автобиографический слой. Это и внимание к деятельности предка Пушкина с гордой характеристикой, род Пушкиных мятежный, и тема влюбленности молодого героя в не отвечающую ему, по-видимому, взаимностью, зато политически ангажированную польскую красавицу, эти строки явно подогреты изнутри недавним страстным и роковым чувством Пушкина к Каролине Собанской, возможно, и незабывшимся в годы написания пьесы. Еще более явно чувствуются особенности пушкинского художественного мышления, какими мы их знаем, по некоторым другим вещам. Это настойчиво подчеркиваемый параллелизм судеб героев. Борису при прежнем устройстве общества не быть царем и даже влиятельным вельможей, но что-то тронулось с места, оборвалось и изменилось. И вот он, убийца юного наследника и царь, впрочем, ненадолго. Не бывать бы и Отрепьеву, но он уже не первый. Борис протоптал дорогу на царство, теперь можно все, поцарствует и он. Конечно, по закону соответствия Отрепьев начинает с убийства юного наследника предыдущего царя, на этот раз самого Годунова. А конец за рамками текста пьесы, но читателю прекрасно известно. Само внимание Пушкина к головокружительным карьерам, к случайным царям тоже понятно. Всего несколько лет назад Европа похоронила Наполеона, которому бы тоже не царствовать, но он схватил судьбу за волосы, как Годунов и Отрепьев. Да дело и не только в этом. Пушкин, вот что называется, выбрал сюжет. Пьеса писалась сильным и без того поэтом в «Царствование Александра», И Жуковский в письмах еще выражал мягкую надежду, что в дачном случае она может послужить к прощению Пушкина. Как бы не так, тема незаконного восшествия на престол, тема цареубийства, была настолько болезненна для Александра, что он должен был бы самообращение к этим событиям воспринять как новую дерзость со стороны опального Пушкина. Но вскоре началось новое царствование, и тоже, как назло, при обстоятельствах не самого идеального престолонаследия. Конечно, в пьесе есть строка «Романовы. Отечество. Надежда», но ее явно не хватало для монаршей благосклонности. Борис Годунов короче тех пьес Шекспира, на которые похож в жанровом отношении. С одной стороны, это общая особенность Пушкина. Капитанская дочка короче образцов того исторического романа, которым она может притворяться. Руслана Людмила намного короче европейских сказочно-рыцарских поэм, с которыми перекликается и так далее. Пушкин, осваивая какой-нибудь жанр и манеру, всегда сжимал и сокращал. Все так но в «Борисе Годунове» это имеет особую природу. Пушкин составил план на пять действий по еще древнегреческой и потом классицистической привычке к пяти актам. Издатели и пьесы Шекспира на них разбили, так что пять актов было безусловной нормой. И третье действие этого самого плана заканчивается именно там, где в итоге исчерпывается и вся пушкинская пьеса. Нет, перед нами абсолютно законченная автором и гениально законченная вещь, но это позднейшее решение Пушкина, А относительно первоначального плана это три пятых предполагавшегося, как бы обрыв на середине. Невольно напрашиваются аналогии. Были планы Евгения Онегина в 12 глав. Потом Пушкин решил исключить три последние и писать только девять. Потом убрал не с самого конца еще одну. Прекрасно оборвал почти посередине. И получилась законченная вещь в объеме две трети от запланированного. Конец «Капитанской дочки» тоже несколько скомкан. Ряд эпизодов пропущен. Одна написанная глава выпала. Итак, самую большую свою прозу, самую большую драму и самый большой стихотворный рассказ в разной мере и по-разному, но Пушкин предпочел под конец скомкать или обрубить, видимо, каждый раз чувствуя, что все главное уже сказано, дальше, в общем-то, уже и не надо. Борис Годунов оказывается трагедией вины, судьбы и возмездия. Говоря о механизмах античной трагедии, Аристотель указывал, что нужно выбирать героя, так сказать, среднего. Мучения и гибель невиновного могут подавить и озлобить зрителя. Горести и смерть подлинного преступника воспримутся как заслуженное наказание и не вызовут сочувствия. И только беды, обрушившиеся на хорошего человека, который невольно, случайно, по ошибке, но все-таки приступил или оказался виновен, способны сподвигнуть зрителя на настоящий страх и сострадание, подлинные трагические чувства. В отличие от этого, например, в балладах Жуковского, что переводных, что оригинальных, обычно возмездие настигает убийц, предателей, ведьм, демонопоклонников – Ужасное только по антуражу, оно благодетельно по сути. Это торжество справедливости. Годунов Пушкина между Аристотелевой серединой и пороком баллад, он, так сказать, зло на три четверти. Вина его подлинная и страшная. Но все-таки он не черный злодей, он почти идеальный царь, прекрасный семьянин. Только всего этого совершенно недостаточно. Он проклят. И судьба уничтожает его. Мертвые встают из гроба, чтобы мстить. Нет, конечно, никаких мертвых на самом деле там нет или почти нет. Есть сплетение разнонаправленных живых воль. Пьеса начинается и заканчивается сценами, в которыми народом манипулирует. Обе, так сказать, роли народа – быть пассивным зрителем и покорным участником чужих спектаклей и вмешиваться в ход истории, формировать его – соединены здесь противоречивом и балансирующем единстве. Народ безмолвствует. И чего в этом безмолвии больше? безразличие покорности или угрозы каждый раз заранее неизвестно